Глава 17. Самое сложное при перемещении по типографии, чтобы тебя не затянуло в бешено работающий механизм. Хорошо хоть дорогу, помню, недалеко идти. Корзинка с пирожными впереди, портфель и тубус прижат к себе и я осторожно крался вперед, огрызаясь на рычащие на меня станки. Наконец, долгожданная дверь. Просковья на месте — перебирает материалы для свежей газеты, которую ночью должны запустить в печать и будут уже продавать с утра пораньше. «Желтая пресса» имеет одно бесспорное преимущество – очень быстро выходит в тираж и поступает на прилавки и в руки мальчиков-газетчиков, которые уже в 6 утра кричат на всю улицу, размахивая еще не остывший после выхода со станка газетой. «Добрый вечер», – сказал я, чтобы привлечь к себе внимание. Даже ворвавшись в кабинет с открыванием двери грохот станков, не смог отвлечь девушку от работы. Так увлеклась. Мое приветствие она тоже не услышала, что неудивительно. Тогда я снял оберточную бумагу с корзинки и поставил ее прямо поверх груды бумаг на столе. «Ой, Александр Петрович, здравствуйте!» – заулыбался она, разглядывая находящиеся в корзине кулинарные шедевры. «Ой, спасибо! Сейчас я чай поставлю. Подержите корзинку, пожалуйста, минуточку, я стол освобожу». Я поднял столь бесцеремонно поставленный десерт, подождал, пока оно берет бумаги в ящик со стола и вернул обратно. «Вы принесли свои рукописи?» – спросила она, разливая еще не остывший чай по чашкам. «Да, вот, пожалуйста», – сказал я и положил перед ней тетрадь. «Еще вот плакаты в тубусе. Давайте я пока полистаю, ознакомлюсь. Сначала мы все-таки допили часть пирожными». Потом я вытащил свернутую в трубочку целую пачку плакатов, отсчитал первые 10, которые я планировал использовать на первом вводном занятии. Несколько из них были помечены сзади. Столько экземпляров необходимо. Александр Петрович, вот смотрите, здесь кое-где есть ваши рисунки. Мы можем их распечатать как есть и пометить, что это рисунки автора. А можем отдать художнику, чтобы сделал более аккуратный макет каждой иллюстрации. Для этого, правда, понадобится время, которого, как я понимаю, у вас нет. Ну, есть пока немного, — улыбнулся я. А сколько при этом придется подождать? Когда неделю, когда две — все зависит от загруженности и сложности работ. И с плакатами то же самое будет, — решил я уточнить. «Да, если не дольше», – виновато улыбнулась она и пожала плечами, словно от нее зависит подобная задержка. «Тогда давайте лучше вот как сделаем. Печатаем по сотни экземпляров каждую методичку, а потом уже работаем с художником и печатаем более серьезный тираж. Как пожелаете, Александр Петрович, давайте плаката, сказала она и требовательно протянула руку. «Где нет пометки сзади, в одном экземпляре». А там, где есть, то ориентируйтесь по той цифре, что написано сзади. Делаем так же по моим заготовкам. Потом, если что, доработаем с художником. Хорошо. Кинула Просковья и отложила все, что нужно запустить в печать, в сторону, на тумбочку. Смотрите, как дело будет происходить. Ночью мы печатаем свежайшие утренние новости. Потом, после 7 утра, появляется время и начинаем выполнять другие заказы. Но после обеда уже печатаем вечернюю газету. Примерно в интервале с 7 до 12 мы должны успеть напечатать несколько заказов, в том числе ваш. Если бы вам надо было по тысяче экземпляров, пришлось бы вписываться в очередь. Но ваш заказ должен втиснуться, так что ждите моего звонка. Как только ваши брошюры и плакаты будут у меня на столе, я позвоню. «Спасибо вам большое, Прасковья!» – улыбнулся я и манерно поклонился. «Буду ждать вашего звонка с нетерпением». «Если получится так быстро, как вы сказали, то я в долгу не останусь. С вами приятно работать». «Хорошо, Александр Петрович», – разулыбалась девушка. «Ждите моего звонка. Я со своей стороны сделаю все, что от меня зависит. И не думайте о какой-то благодарности. Вы и так меня каждый раз балуете». «Ничего я не балую», – еще шире улыбнулся я. «Самому приятно, когда делаешь приятно такому хорошему человеку». На улице я вышел в приподнятом настроении – С печатью все должно сложиться наилучшим образом. Я так понимаю, если даже вдруг завтра не получится, то уж в пятницу точно. Но Просковья пообещала отследить процесс, и я ей верю. Я уже собирался вызвать такси, как позвонил отец. «Саша, ты сейчас где?» – спросил он. По голосу было понятно, что он в хорошем настроении, а не нервничает из-за моего отсутствия на важной встрече. «Вот только из типографии вышел, которую ты советовала, что?» поинтересовался я. Было слышно, как он прикрыл рукой телефон и что-то сказал. Э, «Оставайся пока там», — сказал он. «Чего это он такой довольный? Ты только заказал или уже забираешь?» «Завтра забирать», — ответил я. «А что случилось? Зачем мне нужно здесь ждать? Ты тоже хотел к ним попасть, чтобы потом вместе поехать домой? Ну, почти», — хихикнул отец. «Наберись терпения и стой на месте». «Что за загадки такие?» Думал, вот еще забежать в пекарню и взять корзинку с пирожным домой. Но он сказал стоять на месте. «Наверное, скоро подъедет». Я стоял на тротуаре возле угла дома и вертел головой, высматривая подъезжающие такси. В это время из-за поворота показался лимузин. Не императорский, но очень брутальный взгляд притянул. Пока я отвернулся в другую сторону, лимузин остановился точно напротив меня. Опустилось толстое стекло в пассажирской двери, а там счастливое лицо отца. «Ну как тебе?» — спросил он. — В аренду, что ли, решили взять? — ответил я вопросом на вопрос. Хотя мама с детства говорила так не делать. — Красивая штуковина. Дорогая, наверное. — Дорогая. — Да. Но нам она досталась значительно дешевле розничной цены. — В смысле досталась? — вскинул я брови. — Ты это купил, что ли? — Саня, иди уже сюда. Хватит мучить папу глупыми вопросами. — крикнула Катюха, выснувшись в люк на крыше. — Наша эта машина, наша! Ни хрена себе, только и смог сказать я, открыл заднюю дверь и забрался внутрь. Мама и сестренка сидели на мягких кожаных диванах друг напротив друга. Я сел рядом с мамой на диван, обращенный назад. Отец ехал впереди в кабине водителя. Не знаю почему, но он всегда любил ездить именно там. Хотя, по идее, это место для главного телохранителя, который отслеживает дорожную ситуацию и предупреждает об опасности. На задних массивных дверях я заметил откидные кресла для охраны. Потолок и стойки были отделаны мягкой кожей кремового оттенка, а все, что ниже уровня окон, глянцевой, но более грубой выделки кожей, ржевато-коричневого цвета. Вставки из полированного красного дерева гармонично вписывались в интерьер, так же, как и хромированные детали. «Смотри, что здесь есть», — сказала Катя, нажав кнопку «вот для себя». Рядом с ней открылась небольшая ниша с напитками на выбор. «Тебе с клюквой или с малиной?» Это что? «Тоже было в комплекте?» – спросил я, сомневаясь в свежести газировки. «Глупый, что ли?» – расхокоталась сестренка. «Это я первым делом купила, когда узнала, что здесь есть бар с охлаждением. Догадываюсь, что он для других напитков, но я взяла газировку». «Ну и правильно», – сказал я, продолжая детально рассматривать интерьер. «Мы же не будем по пути на работу водку купить, а газировка самое то. Жаль, кофейного аппарата здесь нет. Тебе с молоком или без...» — спросила Катя на абсолютном серьезе. «Да ну нафиг есть?» — не поверил я сначала. «С молоком и миндальным сиропом». «Миндального нет», — сказала сестренка, прыгнув на другой край заднего дивана и открыл другую нишу. «Есть только лесной орех и ваниль». «Давай ваниль», — пробормотал я. «Что же тут еще есть? Или проще перечислить, чего нет?» В голове промелькнула шальная мысль, но я ее выгнал, пока она случайно не озвучилась. Боялся, что Катя сейчас и это продемонстрирует, уже будет перебор. Ну да, согласен, справлять жду в таком салоне, это будет уж совсем ни к чему. Едут такие важные господа, беседуют о мировой экономике и биржевых новостях, а один такой, мол, извините, приспичило. И сколько же стоит вся эта радость, не удержался я от вопроса. То речь была, что после ремонта денег на хорошую машину не хватит, то приобретается роскошное бронированное авто. «Папа сказал, что денег хватило, даже немного осталось», – ответила Катя. «Я так поняла, что она не совсем новая. Кто-то ее купил и почти не пользовался. Поэтому она практически новая, а стоит в полтора раза дешевле». «Я бы лучше немного подождала и новую купил», – покачал я головой. «Поездили пока на такси, ничего страшного». «Папа и сам всегда был за то, что покупает над новое», – сказала мама. «Ты и ты сам прекрасно знаешь. А тут подвернулся этот вариант, да еще и так дешево». Папа нанял независимых экспертов, и они все здесь пересмотрели. Дали заключение, что автомобиль в идеальном состоянии. Так что не вини папу. Сам бы, скорее всего, от такого не смог отказаться. «Ну, если так, то вполне возможно», — кивнул я. «Шикарный автомобиль, ничего не скажешь. Будем считать, что он новый». Отец, видимо, попросил водителя ехать не торопясь. «Мы как на корабле неторопливо проплыли по улицам города, наслаждаясь комфортом внутри...» В то время, когда на улице разгулялся ветер, метая в прохожих колючие снежинки. А я неторопливо потягивал свежесваренный кофе с молоком и ванильным сиропом. Интересно, кто кофейное зерно выбирал? Наверное, Катя. Она знает в этом толк в свои юные годы. Да у меня складывается такое впечатление, что она во всем знает толк. И как только это все у нее в голове помещается. Не голова, а дом советов. Оставались еще кое-какие планы на сегодня, но теперь придется отложить. Приобретение семейного автомобиля – это праздник. А семейный праздник – это святое, и даже пытаться не надо от него отлынивать. Настроение с утра хорошее. За вчерашний вечер успел сделать вторую методичку. Сегодня я ее отвезу в типографию, когда поеду забирать распечатанную. Прием уже начался, пациентов хватает, но и толщи нет. Постепенно подходит, и в очереди сидеть не приходится. Я после каждой бабульки с коленками посматривал на часы. Надо позвонить артефактору и договориться о встрече. Но звонить слишком рано тоже нехорошо. Можно было бы и раньше об этом поговорить. Да, как всегда, умная мысль приходит в голову не вовремя. Прием по моей просьбе сократили до полудня. Перед тем, как попасть в больницу Святой Софии пораньше, я хотел съездить к Альберту Венедиктовичу. Надеюсь, он легко сможет удовлетворить мою просьбу. Какую? У меня ведь так и свербит в голове спрятанный Андреем амулет. Ясное дело, что я его не нацеплю и не буду носить прямо сейчас. Снова будет спрятан где-нибудь в надежном месте и ждать своего часа. Или года. А может, и вообще не дождется. Но я буду знать, что он у меня есть. А чтобы забрать медальон, мне нужно что? Правильно. Экранирующая магию шкатулка, которой у меня, естественно, нет. А у Поджарского наверняка есть. В районе половины десятого я попросил Свету придержать следующего пациента. Нашел контакт артефактора и нажал на вызов. Гудки шли и шли, а трубку никто не брал. Может, он трудится в своей подземной мастерской и не хочет лекаться на телефон? Вполне может быть. Наверное, надо было звонить раньше. Пожилые люди рано встают. Никого бы я ее не разбудил. Я повторил вызов через полчаса. Потом еще. Уже начал успокаивать себя мыслью, что это в принципе не срочно. «Обидно, правда, получится, если кто-то найдет дорогостоящий артефакт вместо меня. В таком случае его уже должны были найти. Там уже несколько дней регулярно появляются полицейские. Не возьму в толк только, что им там до сих пор нужно. Может быть, они как раз амулеты ищут? Тогда мое появление там будет выглядеть очень подозрительно. Ладно, раздобуду шкатулку и буду ловить момент, чтобы сцапать себе в коллекцию золотой амулет сверхмогущества. Он же не для убийства носителя создан. Вон, Андрей, не прогнулся от его мощи. Псионик, правда, поплыл как следует. Думаю, просто надо уметь им пользоваться и обладать достаточным уровнем развития ядра, чтобы хватало сил контролировать его мощь. Андрей смог. Ближе к двенадцати, когда за дверью оставалась последняя пациентка, пожарский перезвонил сам. — Ты чего трезвонишь, как оглашенный? — выпалил он мне в ухо, стоило лишней трубку. — Активирован режим тролля, которого хочется греть чем-нибудь тяжелым по голове. — У тебя там пожар, что ли? — Видишь, не отвечаю. Просто подожди. — Добрый день, Альберт Венедиктович, — невозмутимо ответил я, словно и не было всей этой тирады. — Хотел сказать вам, что сделанные вами копии амулетов очень понравились моей семье. Испытать на деле, слава богу, пока случай не выпало. Пусть даже дальше так и будет. — Не надо мне мозги пудрить, молодой человек, — прорычал артефактор так, словно... Из него демоны лезли. «Что надо?» Есть одно дело, но по телефону объяснять не хотелось бы. Конфиденциальная информация. Приезжай через полчаса, и как раз пообедаю. Если не успеешь, я снова уйду в лабораторию, и хрен ты до меня достучишься». Возможно, мне показалось, или я к нему начал привыкать, но сейчас демон внутри него немного подобрел. Возможно, от понимания того, что если я еду к нему по сугубо личному делу, значит, точно хочу увеличить количество денег у него в кармане. Деньги нередко сглаживают самые острые углы. Но бывает и так, что делают их еще острее. Хорошо, Альберт Венедиктович, буду вовремя, можете начать открывать дверь. Сказал я и сразу положил трубку, пока тот ничего не успел ответить. Не думаю, что последней фразой настроил его против себя, и он меня на порог не пустит. Вот, прорется сейчас, злую энергию израсходует и будет со мной разговаривать при встрече более адекватно. Я быстро принял последнюю пациентку, сказал ей заветный «встань и иди», и вызвал такси, даже не сняв халат. Времени катастрофически мало, мне надо спешить, чтобы не остаться за забором. Водителю пообещал награду в виде определенной суммы поверх стандартной оплаты, чтобы довез как можно быстрее. Еду и думаю, вот опять я куда-то лечу, сломя голову. Хотя сам для себя решил, что срочности здесь никакой. Можно было бы решить и в любой другой день. «Но нет, ведь уперся, как баран. Нужно здесь и сейчас. С другой стороны, бараньи упертость при наличии не бараньего, а человеческого мозга помогает вышибать такие двери, какие не снилось. Вот возьму шкатулку, положу в портфель и поставлю галочку. Пункт выполнен». Перед баронированной дверью, которая выглядит совершенно обычной для роскошного особняка, я стоял за пять минут до окончания назначенного времени. Скорее всего, старик уже пообедал, значит, должен стать подобрее, но это не точно. Дверь начала открываться через пару минут после того, как я постучал молоточком. В этот раз даже быстрее, чем обычно. Наверное, мимо проходил. «Заходи!» – коротко бросил он и пошел не в ту сторону, куда обычно. Вместо поворота из коридора направо он гораздо раньше свернул налево. Даже не заострил внимание на том, что я должен вытереть ботинки, но я это все равно сделал». Мы пришли с ним в столовую, совсем неожиданно. Значит ли это, что мы переходим на новый уровень общения? Скоро узнаем. На столе стоял самовар и блюдо с баранками, кексами и другими десертами. Чайная пара была только одна, но он сказал кухарке принести еще. С ума сойти, с такими чудными троллями я чай еще не пил. «Садись на тот стул и рассказывай», совершенно спокойным голосом сказал он, усаживаясь напротив меня ворчливого хама, словно и не бывало. Может, это какая-нибудь психиатрия? Я тоже смогу имитировать изменение настроения, но не настолько убедительно, да и видимых причин вроде нет. — Альберт Венедиктович, у меня к вам есть одна небольшая просьба. Я уверен, что вы с этим легко справитесь, а, возможно, нужный мне предмет есть у вас в наличии. — Ну, не мути воду-то, Александр Петрович, говори, что надо, — сказал он, откусив чуть ли не половину баранки и запивая ее чаем. Мне нужна небольшая шкатулка, блокирующая любые проявления магии. Размер не больше мыльницы. Принесешь потом, покажешь? Как ни в чем не бывало, спросил он и сунул в рот половину от оставшегося куска баранки. Хороший аппетит у человека. Шкатулку? Попытался я сойти за дурачка. То, что ты в ней собираешься хранить, с тяжелым вздохом сказал старик и подлил себе еще чая. В другой раз, то есть в состоянии тролля, он сейчас такого бы спустил, перечисляя причин отсутствия головного мозга в моей голове. А сейчас он спокойный. «Интересно все-таки и посмотреть». «Ладно, договорились», — кивнул я. «Когда этот предмет окажется у меня, я найду время к вам приехать». «Мощный амулет, наверное», — сказал Поджарский, встал и подошел к серванту. Я не удостоил его ответа. Он уже сам догадался, что речь не о моем медальоне идет. На верхней полке разгреб в стороны выставку «Хрусталя», чуть не повалив изящно резные фужеры на пол, и достал оттуда натуральную мыльницу. Такую, как в нашем мире все берут дорогу или в больницу, только из твердого черного дерева. Когда он протянул это мне, я с сомнением посмотрел ему в глаза. «Чего, не нравится?» – нахворившись, спросил старик. «Мыльница?» – удивленно спросил я. «Открой!» – коротко бросил он. Я повертел мыльницу в руках, но никак не мог найти способ открыть. «Смотри сюда!» — снова вздохнул Поджарский, указывая мне на крохотную кнопочку, которую хрен найдешь, если не знаешь, где искать. Я открыл шкатулку и остолбенел. Мало того, что она внутри вся блестела золотом, так еще вся поверхность испещрена рун руны символов. Теперь я больше не думаю, что эта штука не справится с амулетом. Она просто должна. «Сколько я за нее должен, Альберт Ванедиктович?» «Нисколько!» Но выполни свое обещание, привези мне эту вещицу посмотреть. И мы в расчете.